Краткие справки об исторических персонажах, встречающихся в книге. Лептоганителя. Троян. Марк Ульпий Нерва. Годы жизни 53-117. Римский император с 98 -го года. Происходил из провинциальной римской знати. Военную карьеру начал простым легионером. Воевал в Эудее, Сирии, Германии, По свидетельству его современника и друга пления младшего, даже став командующим, в походе предпочитал идти пешком впереди армии. Был усыновлен престарелым императором Нервой за личные качества и популярность в легионах. Став императором, сохранил солдатскую манеру общения, был прост и доступен. Старался править в интересах мелких собственников-производителей, прежде всего крестьян. В результате его экономической политики Отдельные части империи перестали зависеть от импорта хлеба. Учредил систему алиментации, государственной помощи неимущим, прежде всего сиротам и вдовам. Непобедимый полководец, максимально за всю ее историю, раздвинувший границы Римской империи. Христиан преследовал не по имени, а по римскому закону, подчеркивая в своих инструкциях чиновникам недопустимость розыска христиан по имени. Отсюда еще одно прозвище христиан во II веке – Сакрилегия, то есть нарушители религиозных законов. Самый популярный император за всю историю Рима. Божественный Юлий, Гай Юлий Цезарь, годы жизни, 100 44 до новой эры. Полководец, последний диктатор Римской Республики, проложивший дорогу основанию империи С него начинается традиция обожествлять более или менее приличных правителей решением Римского Сената. Квинт Марций Турбон – римский полководец, выходец из незнатной провинциальной семьи, сподвижник императора Трояна, выполнял обязанности наместника, проконсула в различных провинциях. Именно Турбон подавил еврейские мятежи 116-117 годов в Александрии и на Кипре. Панфей Ликииц, Лукас, один из вождей восставших африканских евреев, вырезал греко-римское население Киренаики. Артемион, один из вождей восстания кипрских евреев, отличался садистской жестокостью. Греко-римское население Кипра вырезалось почти поголовно, пленников распиливали заживо. О его кончине сохранились лишь отрывочные и противоречивые сведения. Плиний плиний младший. Гай Плиний цецели секунд. Годы жизни 61 около 114. -го. Знаменитый римский писатель и юрист. При Траяне исполнял отдельные поручения в провинциях. Сохранилась интереснейшая переписка Плиния с Траяном, в которой есть упоминание о христианах. Луций Квиет, прокуратор Иудеи, мавр по происхождению. жестоко подавивший еврейское восстание в 117 году. Казнен императором Адрианом просто так, на всякий случай, как возможный соперник. Помпея Платина. Годы жизни 70 -й, 122 -й или 129 -й. Жена императора Трояна. Сопровождала мужа в походах, была с ним до последней минуты жизни. Считалась образцом традиционной римской матроны. Редкий случай, когда на репутации человека, жившего в эпоху общего упадка нравов, нет ни единого пятнышка. Игнатий Антиохийский, священно-мученик Игнатий Богоносец, второй или третий епископ Антиохии, отправлен в Рим и брошен на съедение диким зверям по личному приказу императора Трояна. Тит Флавий, Тит Флавий Веспасиан, года жизни 40 81-й. Сын императора Веспасиана, император 79-го года. По приказу отца командовал армией, осадившей Иерусалим в 70-м году. 9 августа 70 -го года приказал поджечь ворота Иерусалимского храма, отчего и произошел пожар, уничтоживший главную святыню иудеев. Григорий, святитель Григорий Двоеслов, года жизни 540-й, 604-й. Римский папа с 590 года. Вынужден был заниматься политической и административной деятельностью, несмотря на призвание к монашеству. Один из образованнейших людей своего времени. Он раньше других осознал и принял как данность смерть античной греко-римской цивилизации. Стоял у истоков средневековой христианской философии. Почитается в лике святых как православной, так и католической церквами. Прославлен многими чудесами, прижизненными и посмертными. Считается автором литургии преждеосвященных даров. Август. Гай Юлий Цезарь Октавиан. Годы жизни 63-й до новой эры, 14-й новой эры. Первый из римских императоров, основатель империи. Был усыновлен Юлием Цезарем, по закону принял все его имена. Имя Октавиан означает «бывший Октавий». Суффикс «ан» указывал на усыновление. Считался самым удачливым из императоров. Каждому вступавшему на римский престол со второго века сенат желал быть счастливее Августа и лучше Трояна, подразумевая, что это невозможно. Веспасиан. Тит Флавий Веспасиан. Года жизни 9 79 Римский император 69 -го года в Службу начинал простым легионером. Непосредственный участник нескольких десятков сражений, неоднократно ранен. Став императором, показал себя хорошим хозяйственником, наполнил опустевшую казну, развернул масштабное строительство. Именно при нем и по его приказу было начато строительство амфитеатра Флавиев, Колизея. Отличался пристрастием к грубоватым солдафонским шуткам. Ему принадлежит крылатое выражение «деньги не пахнут». Константин Великий, Гай, Флавий, Валерий, Аврелий, Константин, Август, годы жизни 272-337. Святой равноапостольный, римский император с 306 -го года. С 323 -го года, после окончательной победы над всеми соперниками, единоличный правитель империи. Оставаясь язычником, прекратил преследование христиан, Принял их под свое особое покровительство. Крещение принял незадолго до смерти, но уверовал значительно раньше. Публично целовал сожженные руки Василия Исповедника. Отличался личной отвагой, склонностью к веселым и опасным авантюрам. Даже оставаясь язычником, удивлял современников милосердием к побежденным врагам. Максентий. Марк Аврелий Валерий Максентий Август. Годы жизни 278 -й, 312 -й. Римский император-соправитель с 306 -го года. Отличался безудержным распутством и жестокостью. Утонул при попытке сбежать от победившего его Константина Великого. Равноапостольная Елена, мать Константина Великого. Годы жизни около 250 330 или 327-й. дочь простого трактирщика вышедшая замуж за ничем кроме храбрости и честности непримечательного солдата констанция хлора диоклетиан сделал констанция одним из своих соправителей так елена стала императрицей впрочем ненадолго из соображений престижа трактирщик в риме существо низшего сорта констанция заставили развестись истинная христианка пережила все гонения не отрекаясь Климент I. Годы жизни около 30 101 -й. Папа Римский с 92 -го года, священно-мученик. Встречался с апостолами, поставлен в епископа самим Петром. За свою апостольскую деятельность был сослан в Крым, после чего там резко возросло количество христиан. Троян приказал наместнику навести порядок, и тот провел несколько показательных казней. Священно-мученика Климента, утопили в море, привязав к якорю. Симеон Иерусалимский, апостол от семидесяти, священно племянник святого Иосифа Обручника, распят на кресте римским наместником Аттиком в правление императора Трояна. Лепта вора. Мехмед II Завоеватель, годы жизни 1432-1481. Султан с 1451 года. Отличался противоестественными половыми пристрастиями и склонностью к пьянству. В полном соответствии с турецкими традициями уничтожал возможных претендентов на престол, включая младенцев. После взятия Константинополя проявлял терпимость к христианам, всячески поддерживал патриархов греческой православной церкви, писал стихи, покровительствовал искусством. считается одним из главных создателей Османской империи. Константин XI палеолог, годы жизни 1405-1453, император Византийской империи с 1449 года. Часто добавлял к имени фамилию матери, сербской принцессы Елены Драгош. Погиб с оружием в руках при штурме турками стен Константинополя. Тело, скорее всего, не нашли. Есть версия, что Мехмед II послал на бальзамированную голову Константина на показ по дворам мусульманских монархов, но это маловероятно. Константин XI греческой церковью причислен к лику святых. Лукана Тарас, командующий флотом, фактически глава правительства Константина XI, храбро сражался против турок. В минуту великодушия был прощен султаном. Вскоре был казнен вместе с сыновьями за отказ отдать младшего сына в Садомицкий гарем Мехмеда II. Карл VII. Годы жизни 1403-1461. Король Франции номинально с 1422 года, реально с 1429 года, после коронации в Реймсе. Предал Жанну Дарк, ничего не сделав для ее освобождения. Победоносно для Франции завершил Столетнюю войну, положив начало государственному объединению страны. Дева. Жанна Дарк. Годы жизни 1412-1431. Дочь богатого крестьянина-алладиста, свободного землевладельца, Жака Дарка и его жены Изабелла. Букву «Д» в начале фамилии отделили апострофом после дарования роду Жанны дворянство указом Карла VII. Все версии любителей дешевых сенсаций о якобы дворянском или даже королевском происхождении Жанны легко разбиваются большим количеством подлинных документов, оставшихся от двух судебных процессов по ее делу. Национальная героиня Франции, сумевшая переломить ход столетней войны. Вопреки мнению некоторых скептиков, Она реально командовала войсками, а не только вдохновляла воинов своей верой. 30 мая 1431 года ее сожгли на костре по обвинению в ереси. На костре молчала, только один раз выкрикнула «Иисус!». В 1456 году, после тщательного расследования, оправдана церковным судом посмертно, а в 1920 году, канонизировано католической церковью. Лагир, прозвище, означающее гнев. Этьен де Виньоль, годы жизни 1390-1442, военачальник времен Столетней войны, капитан Бриганды. Один из самых преданных сподвижников Жанны Д'Арк. Граф Жан Д'Юнуа, бастард Орлеанский, годы жизни 1402-1442, 1468 военачальник времен столетней войны один из тех кто поначалу не принял жанну дарк но впоследствии стал ее горячим сторонником прокоп малый один из вождей таборитов начальник справец сироток погиб в битве при липанах прокоп великий или голый главный идеолог его штабаритов после смерти я на погиб в битве при липанах Ян Гус или Ян из Гусинца, года жизни 1369 или 1371, 1415. Национальный герой Чехии, священник, религиозный мыслитель, проповедник, основатель литературного чешского языка. Резко выступал против злоупотреблений католического духовенства, но считал себя правоверным католиком. Некоторые моменты учения Гуса Причастие телом и кровью Христа для мирян, как и для духовенства, богослужение на родном языке, сомнения в институте папства и так далее послужили основанием для обвинений в приверженности Гуса православию. Сожжен на костре по обвинению в ересе, причем бежать Гусу предлагали как друзья, так и враги. Ян Жишко. Годы жизни 1360-1424. вождь и боевой командир крайних гуситов основатель табориткого движения себя называл жишка чашечный в знак приверженности учению яна гуса чашу для причастия поместил на своем знамени потерял в боях оба глаза но продолжал командовать пока он был жив табориты не знали ни одного поражения влад третий ддраула дракула дракончик по кличке цепишь протыкатель «Годы жизни 1431-1477. Правитель Валахии. Стык Молдавии, Румынии и Венгрии. С 1456 по 1477 годы. С перерывом на пребывание в венгерской тюрьме. Вернул себе трон ценой отречения от православия. В рассказе имеется в виду краткосрочный захват власти в 1448 году». Слухи о его нечеловеческой свирепости, садизме, склонности к людоедству культивировались и любовно взращивались самим Дракулой, прекрасно понимавшим значение психической атаки на противника. Известен факт массовой посадки на колье турецких военнопленных на пути следования турецкой армии. Хроники говорят о 30 тысячах. Вероятно, эта цифра преувеличена, но казненных было достаточно – чтобы армия отказалась следовать дальше. Как полководец, Дракула был непобедим. До сих пор в Румынии он считается национальным героем, борцом за освобождение турецкого ига. Отчасти это соответствует действительности. Мурат II. Годы жизни 1404-1451. Султан Османской империи с 1421 по 1451 годы. с небольшим перерывом. Его гуманность и справедливость признавали даже византийские писатели. Впрочем, гуманность не мешала султану расправляться с противниками вполне по-турецки. Георгий Гемист Плефон. Годы жизни 1355 или 1360-1452. Византийский философ, вольнодумец, модный в среде интеллигенции. Джованни Лонго Джустиниани, итальянский кондотьер, участник обороны Константинополя. Загонос Мехмед Паша, великий визирь и полководец, отличался жестокостью и преданностью Мехмеду Второму. Лепта врага. Мартье Эдуард Адольф Казимир, годы жизни 1768-1835. Герцог Тревисский. маршал Франции с 1804 года, в русском походе 1812 года командующий молодой гвардией. Был комендантом, захваченный французами Москвы. По приказу императора пытался взорвать Кремль и Покровский собор. Некоторые исследователи считают, что Мартье сознательно саботировал варварский приказ. Наполеон. Наполеон I Бонапарт. Года жизни 1769 1821. Император французов. Официальный титул. Корсиканец по происхождению. Итальянский акцент не изжил до смерти. В сильном гневе ругался только по-итальянски. Из многодетной и бедной семьи. Отец неудачливый адвокат. Мать-крестьянка. Почти всех своих братьев и сестер, за исключением младшего, Люсьена, сделал королями, королевами, великими герцогами. По этому поводу сильно переживала мать императора. Когда мой бедный Наполеон испоткнется и все рухнет, я останусь с целым выводком королей на руках. И чем их кормить? Полковник Люрон, командир первого го полка молодой гвардии, полностью уничтоженного в деле под Красным, 16-17 ноября 1812 года. Сам полковник, тяжело раненый, попал в плен. по свидетельству очевидца-француза. Так как дальнейшая его судьба в России неизвестна, а гвардейских полковников среди пленных было очень мало, и каждый хорошо известен, следует считать Люрона погибшим. Калинкур. Арман Агюстен Луи де Калинкур. Годы жизни 1773-1827. До революции Маркиз. При Наполеоне герцог Винченци. Генерал. посол в России, после отзыва из Петербурга обершталмейстер двора. В походе 1812 года выполнял обязанности адъютанта Наполеона. Был ярым противником войны против России, о чем в довольно резкой форме и при свидетелях говорил Наполеону в лицо. Липик. Луи Липик. Года жизни 1765-1827. Генерал. с 1807 года, барон империи, в 1812 году командовал конно-гренадерским полком Старой Гвардии, отличался острым языком и подчеркнутым презрением к смерти. Даву. Луи Николя Даву, год жизни 1770-1823, маршал Франции с 1804 года, герцог Ауэрштетский, князь Икмюльский, Самый талантливый из наполеоновских маршалов. Единственный из них, кто за всю свою карьеру, если командовал самостоятельно, ни разу не потерпел поражения. Несмотря на свое происхождение из дворян, что среди наполеоновских маршалов было редкостью, искренно принял революцию, служил якобинцем, подчеркнуто пренебрежительно относился к религии. Устроил себе спальню в алтаре храма Чудового монастыря, Предлагал Наполеону немедленно уходить из сгоревшей Москвы на Петербург. По всем расчетам, Кутузов просто не успевал перехватить французскую армию, да и не оправился еще после Бородинской битвы. «Это план Льва», — сказал Наполеон, почему-то поступив по-своему. Кутузов о поведении Наполеона в России. Слава Богу, он нынче не гений. Конец книги. Февраль 2017 года. Звукорежиссер Николай Федяев. Читала Татьяна Федяева.